Глава тридцать 39. Ангел. Я проснулась утром от странного ощущения. Ноги крутила, дочка беспокойно шевелилась. Неужели погода меняется? Посмотрела на окно, которое не пылало от привычных в последние дни лучей утреннего солнца, и вздохнула. Сотовый подсказал, что я спала дольше обычного. Странно, Ира не принесла какао в постель. Может, тоже давлением придавила. Она сползла с постели, и, держась за стену, направилась в ванную. Контрастный душ смоет липкую сонливость и придаст бодрости. После, намазывая ноги антиварикозным кремом, беспокойно поглядывала на дверь. Как-то тихо, будто все смолкло перед бурей. И где мой какао? Не выдержав, надела привычные брюки для беременных и пушистую тунику ручной вязки, которую подарила Мария, и вышла в коридор. Снизу раздавались приглушенные голоса. Я спустилась по лестнице, но прислуги не увидела. Отец разговаривал о чем то со Славой, и я уловила слова дар и хромой. Подошла и спросила у конюха: "Проблемы? Может, пригласить ветеринара?" "Не нужно", отвел тот взгляд. Папа смотрел на меня в ожидании, но я намеренно проигнорировала его и, пожав плечами, направилась в кухню. Тутарины тоже не было. Привычный по утрам запах какао отсутствовал. Я пробежалась взглядом по чистым столам и нахмурилась. Но спрашивать о прислуге отца не стало. Если он отправил женщину в город с поручением, подожду. Нет, сделаю какао сама, себе и сыну. Стоило подумать о Саше, как беспокойство по поводу странного утра отступило. Я сварила напиток и отнесла одну чашку в детскую. Постучив, поставила какао на столик и поцеловав сонного ребенка, спустилась обратно. Включив телевизор, забралась ногами на диван. Слушая новости, пригубила ароматный напиток и подумала о том, что нужно после офиса заехать в магазин, купить любимые зефирки Сашки. Себе я их тоже стала добавлять, казалось, дочке они тоже нравятся. Цыкнув, вспомнила, что сегодня пора заехать в клинику и сдать плановые анализы. Вздохнув, отставила чашку и скрехтением выбралась из мягких объятий дивана, чтобы направиться в ванную комнату, где стояла батарея из баночек для мочи, как услышала голос диктора. Мы получили подробности по утреннему происшествию. Авария, в которой погибли три человека, произошла из-за активации взрывчатого вещества. Идет следствие, но уже известно, что из-за нападения отменено заседание суда по нашумевшему делу Чехова. Официального заявления от властей пока не поступало. Диктор что-то говорил, но я уже не понимала ни слова. Стоило услышать фамилию Чеха, как мир покачнулся, а перед глазами потемнело. Авария? Трое погибших? Едва дышая, добралась до столика, на котором оставила сотовый, и вцепившись в телефон, без сил опустилась на пол. Сидя, набрала дрожащими пальцами звонарева. Стас, Голос не слушался, прерывался. К горлу уже подступали рыдания. Что с ним? Догадай же. Конечно, адвокат Лёша должен знать об аварии и отмене суда. И если среди погибших действительно был Береговой, то додумать я не смогла. Вцепившись обеими руками в трубку, зажмурилась. По щекам скользнули слёзы. Нет, он не мог погибнуть, только не лютый Пока ничего не известно, коротко отчитался Звонарёв. Но мои люди уже на месте. И я сообщу, как узнаю точно. "Стас!" крикнула я и шепнула. "Говори". "Лина", вздохнул тот и быстро сообщил. Скорее всего, Лёшка был в той машине, потому что перед выездом в суд автозак сломался и Берегового повезли на другом транспорте. "Лина," Постарайтесь не паниковать, еще ничего неизвестно, как только я поняла. Отключилась и минуту смотрела в стену. Еще ничего неизвестно. Так всегда говорят. Мол, пока нет трупа, человек считается живым. Но как можно надеяться на это, зная Чеха? Береговой пошел против монстра. Он дал показания, которые могли обеспечить оборотне в погонах вечным заточением. Впрочем, о какой вечности речь, когда сажают полицейского? Тюрьма для Чехова означала казнь. Чего удивляться, что этот отморозок изо всех сил пытался выжить? В телефон я прижала ладони к мокрому лицу и всхлипнула. Лина, с лестницы спускался отец. Что с тобой? Тебе плохо? Что со мной? Рыдая, зло выкрикнула я: "Ненавижу тебя. Понятно? Все из-за тебя. Он погиб из-за тебя". Захлебываясь слезами, я уперлась ладонями в пол. "Мама?" Ко мне подбежал Сашка. Растрёпанный в пижамке, он крепко обнял меня. "Мама, не плачь. Мама, мамочка". «Лина, что произошло?" Подступил отец. Дверь распахнулась, и в дом ворвались люди. Вскрикнув от ужаса, я приезжала к себе Сашку, но узнав людей Макса, с трудом перевела дыхание. Ко мне приблизился Дэми и отрывисто проговорил: "Уходим прямо сейчас. Быстро, поднимайтесь". Помог мне встать и пояснил взволнованному отцу: "Чехов сбежал. У нас есть информация, что он намерен вас наказать за непослушание". У меня спина похолодела от ужаса. Приезжав к себе Сашку, я коротко кивнула. Что делать? Деми кивнул одному из своих людей. Отведи Кирсанова в машину и выезжайте. Сноу посмотрел на меня. Вещи собирать некогда, лишь самое необходимое, лекарства, например. Я помогу. Он подхватил Сашу на руки и придерживая меня под локоть, помог быстро забраться по лестнице. В детское быстро побросала лекарство в рюкзак сына, пока Дима помог мальчику одеться. Когда мы спустились, раздался звонок. Деми поднял мой телефон, и я разочарованно посмотрела на экран. Не звонарёв. Но ответила конюху. "Конюшня горит", торопливо сообщил Слава. "Это точно поджог. Полицию пожарных я вызвал, но нужна помощь". В трубке раздался короткий грохот, треск, и всё стихло. Слава позвала я и тише. — Слав